537. Среди изречений классического мира можно находить указания на глубокие основы бытия. Правильно сказано, что сон подобен смерти. Уяснено в трех словах, что оба состояния относятся к тонкому миру, но такое значение забыто, и представление о неподвижности тела поставлено во главу смысла. Между тем уже в младших школах учат изречения древних, можно при этом указать назначение слов и тем уже заложить многие верные понятия. Утвердить истину в простых словах равно явлению нестираемой скрижали. Также зачем ограничиваться так называемым классическим миром? Можно иметь из глубин древности самые меткие изобретательные выражения, только бы знать многие значения старых наречий.